Глава 5. 1 июля, 20 часов 34 минуты по восточноафриканскому времени. Босасо, Сомали. Они очень хорошо о ней заботятся, заверил Амур Махди, по крайней мере сейчас. Откуда ты знаешь?, спросил Грей. В глазах Сейхан тоже светилось сомнение. Одета сегодня она была эффектна, в джинсы и гунтина, кусок ярко-алой ткани, завязанный узлом на одном плече и свободно спадающей до талии. Должно быть, сработало, потому как Амур то и дело восторженно косился на нее. Сидевший рядом с ней Ковальский, одетый просто, пил чай и, казалось, происходящее не интересовало его вовсе. Четверка эта разместилась за столиком в ресторане с видом на сомалийский порт Бососо. Отсюда был хорошо виден Аденский пролив, освещенный луной гавань, где скопились крупные суда под флагами различных арабских государств, а также мелькали выдолбленные из цельного куска дерева маленькие рыбацкие лодки с треугольными парусами. Всего 40 минут тому назад команда Грея приземлилась в международном аэропорту Бендер-Квасим, что находился неподалеку от Басасо. Путешествовали они под видом сотрудников агентства по делам беженцев при ООН. У этой организации было свое постоянное представительство в Пунтленде, северо-восточном штате Сомали. Только там соблюдались хоть какие-то законы. На большей же части этой страны царило полное беззаконие и правили пираты. Басасо являлся одним из крупнейших портов в этом регионе. Здесь пересекались многие торговые пути. Лучших условий для проведения разведывательных действий просто не придумаешь. Первым делом они встретились с Самуром Махди, бывшим пиратом, ставшим осведомителем ЦРУ. Это был пожилой мужчина в национальной одежде, просторных шароварах и юбке, напоминающей саронг. Этот наряд назывался здесь макавис. Засаленные волосы прикрывала традиционная вышитая шапочка. Несколько лет тому назад Амур потерял ногу, ее пришлось отрезать до колена, а потому уже не годился для активной пиратской деятельности. Этот обрубок вместо ноги напоминал Грею об отце. тот ведь тоже теперь калека его на миг охватило чувство вины перед человеком, находившимся сейчас в другом полушарии. Но он быстро подавил его и продолжил разговор. Встречу эту организовал директор Кроу по своим каналам через разведку. Целью встречи была оценка ситуации в Сомали. Пока все остальные службы сосредоточились на поисках пиратского судна с помощью спутников, Пейнтеру нужны были свои глаза и уши на земле. Одновременно на одной из северных баз США два черных ястреба ждали команды на вылет в Восточную Африку. И команда морских котиков была готова броситься на выручку Аманде, как только ее местонахождение будет точно установлено. Но где находится дочь президента? Амур объяснил, почему считает, что заложница в безопасности. Он, разумеется, не знал, что жертва дочь президента, знал только, что это какая-то американка». В большинстве случаев сомалийские пираты обращаются с заложниками хорошо, избивают редко, хотя такое иногда случается, а в остальном их гости в полной безопасности и кормят их отлично, потому как им нет никакого проку от того, если вдруг заложник помрет. На хорошем обращении с пленными держится вся экономика Пунтланда. Грей знал, насколько выгоден этот бизнес, пиратство. Всего за один прошлый год сомалийские пираты заработали около 160 миллионов долларов. И это было лишь каплей в море в сравнении с расходами по борьбе с пиратством в регионе. Судовладельцы и правительство потратили за то же время 7 миллиардов долларов. Это не считая дополнительных расходов по страховым выплатам на укрепление безопасности на спецоперации по вызволению заложников. Один такой случай имел место совсем недавно. Удалось освободить и вернуть двух граждан Америки и Дании. «Ну а что же, сомалийское правительство?» – спросила Сейхан. Они предпринимают хоть какие-то меры по борьбе с пиратством?» Амур откинулся на спинку кресла и скорбно воздел руки к небу. «Сомалийское правительство? Настоящее законное правительство пало здесь еще в 1991 году, что ввергло страну в настоящий хаос. Никто не патрулирует территориальные воды, богатые тунцом моря наводнили иностранные рыболовецкие суда. Идет настоящий грабеж, они лишают пищи и жизни местное население. А потому неудивительно, что наши рыбаки вооружились, организовали боевые отряды и дают отпор нелегальным судам и их командам». Грей читал все эти отчеты в самолете по пути в Сомали. «Ну и все это противостояние привело к тому, что рыбаки стали конфисковывать иностранные суда вместе с командами и требовать за них выкуп? Так?» «Скорее пошлины», — поправил его Амур. Ковальский насмешливо фыркнул. Информатор покраснел, спина его напряглась, гордыня была уязвлена. Грей вспомнил старое высказывание. «Тот, кто стал пиратом, навеки им и останется». «Но мы же заслуживаем какой-то компенсации за ограбление наших морей», — продолжил Амур. «А кто еще о нас позаботится? Вы посмотрите на этот порт», — он кивнул в сторону оживленной гавани. Это место превратилось в сущий ад. Ни инфраструктуры, ни надежды, все распадается. Ковальский скептически приподнял бровь и окинул взглядом пыльные улицы города. Выражение ад больше подходило к ним. «После падения правительства», — продолжил Амур, — «мы сами должны заботиться друг о друге. Местные бизнесмены наладили телефонную связь, учителя работают бесплатно, в полиции служат только волонтеры». И теперь мы стали самым процветающим регионом страны. В городе настоящий бум, как это принято говорить у вас. Мы десятками тонн экспортируем в страны арабского мира косовец и верблюдов». Ковальский снова скептически приподнял бровь. Грей понимал его, глядя на кипучую деятельность, заметную даже в ночном городе. Кругом за высокими стенами поднимались дворцы и особняки, и он полагал, что весь этот рост обеспечен вовсе не экспортом и импортом Басасо. Грей где-то читал, что этот город превратился в настоящий рассадник киднеппинга. Невелика честь, хотя местное правительство пыталось изменить ситуацию. Тюрьмы были под завязку набиты пиратами, но на их место приходили новые. Пиратство оставалось главным бизнесом, двигателем всей экономики Пунтланда. Так как же в таких условиях им найти путь и способ освобождения дочери президента? Где и как ее искать? Деньги. Вот что развязывает языки, как это было в случае с Амуром Махди. Но с помощью тех же денег можно купить. И молчание. «И вот теперь рыба возвращается в наши воды», — точно оправдываясь, заметил Амур. «Потому как иностранные суда боятся приближаться к нашим берегам, и в наших морях снова полно тунца, и наш народ больше не голодает». Грою пришлось признать, что это правда. Пиратство в Сомали стало положительным фактором в размножении в территориальных водах рыбы. Но какой ценой? Амур поднялся из-за стола. Уже поздно, попробую что-нибудь узнать об этой пропавшей американской женщине. Но, как вы, наверное, слышали, за последний год все попытки спасти пленных приводили к смерти от рук пиратов. Так что получить информацию будет не так-то просто. Грей тоже поднялся и пожал ему руку. Он научился читать между строк. Чтобы развязать языки, нужны дополнительные средства. Но Грей опасался, что слишком большая сумма может вызвать подозрения у похитителей Аманды. Тут необходимо соблюдать разумный баланс. Впрочем, другого выбора у них пока что не было. «Понимаю. Делайте свое дело», — сказал он, снова пожал информатору руку и пожелал ему доброй ночи на местном языке, что вызвало у Амура одобрительную улыбку. «Хабен Оксан. Потом Грей подождал, когда Амур выйдет из ресторана и обратился к своим. «Пора возвращаться в гостиницу». Они вышли все вместе, группой. Даже в столь поздний час улицы были забиты автомобилями, людьми и повозками. Кругом сладков торговали едой, по обе стороны улицы были открыты маленькие чайные и сувенирные лавки. Жизнь в ночном бососо била ключом. По-прежнему, держась вместе, они миновали шумные улицы и свернули к своей гостинице. Сейхан наклонилась и шепнула ему на ухо. Он ощутил на щеке жаркое ее дыхание. «Ты был прав». «За нами хвост». Грей остановился у фруктового ларька и стал изучать экзотический товар, одновременно украдкой оглядывая улицу. Заметил две фигуры в европейской одежде, которые тотчас метнулись за угол, когда он остановился. «Те двое?» «Трое», – поправил его Сейхан. «Там еще женщина в зеленом саронге Стоит у двери в интернет-кафе». Во внешности этой женщины Грей не заметил ничего необычного, однако наблюдательности Сейхан он доверял. Ковальский вел себя непринужденно. Взял сладка, банан, понюхал. «Так мы покупаем или нет?» Грей двинулся дальше к гостинице. Хвост шел следом. «Значит, этот Тамур не столь лоялен, как утверждали в ЦРУ», – прошептала Сейхан. И почти прильнула к нему, точно они были любовниками. На публичные физические контакты между мужчиной и женщиной в этой стране смотрели косо, но было нечто странно возбуждающее в подобной близости без прикосновения. Поинтер тоже это заподозрил», — шепнул в ответ Грей. Директор ознакомился с досье на всех потенциальных информаторов и остановил свой выбор на Амуре именно из-за сомнительного его поведения и ошибок прошлого. Похоже, этот человек с легкостью мог переметнуться от одной стороны к другой, особенно когда речь шла о больших деньгах. Кто был пиратом, им и останется. Грей вышагивал по дороге рядом со своими товарищами и не собирался сбрасывать хвост. Он хотел, чтобы эти люди следили за ними. Амур затеял опасную игру, но это им только на руку, потому как в одну и ту же игру могут играть сразу двое. 21 час, одна минута. Такер Уэйн держался от Амура на почтительном расстоянии. Их разделял целый квартал. В наушниках щелкнуло, прорезался голос. «Ты его ведешь?» Командор Пирс». Такер дотронулся до микрофона у горла и буркнул. Ответ положительный. Чтобы слиться с толпой, Уэйн надел поверх бронежилета из кевлера просторную клетчатую тунику, а чтобы спрятать волосы и скрыть верхнюю часть лица, нахлобучил на голову традиционный местный тюрбан. Нет, здесь, конечно, попадались белые лица. Казалось, этот город притягивает авантюристов со всего света. Он слышал, как на улицах говорят по-немецки, по-испански и по-французски, и все это на общем фоне самых разнообразных африканских диалектов и тем не менее он старался не попадаться на глаза человеку, которого преследовал, и предпочитал помощь еще одной пары зорких глаз. Каин, находившийся в нескольких метрах впереди, держался в тени, подобно призраку скользил вдоль стены чьих-то владений, бесшумно огибал и перепрыгивал через препятствия. Лишь несколько глаз отметили присутствие пастушки-собаки, то были глаза уличных псов, голодных с выпирающими ребрами, они в ночное время наводняли улицы города. Пройдя еще квартал, Амур свернул за угол и двинулся прочь от оживленных улиц с новенькими отелями и большими особняками. Он направился в строящуюся часть города, где высились краны, горы мусора и бетонных блоков и стояли металлические трейлеры. Словом, все было готово для того, чтобы начать расширение делового района города. Такер сообщил по рации об изменении маршрута. Он идет в новый Басасо, строящийся район, и уже определенно не домой. Такер постарался запомнить все об этом человеке и теперь держал карту его жизни в памяти. Знал, где он жил, где встречается с друзьями за выпивкой, где живет его любовница. Амур направлялся совсем в другую сторону. «Продолжай следить, но держи дистанцию», – предупредил его Грей. «Смотри, не спугни». «Уж я-то знаю, как делать свою работу», – мрачно подумал Такер, подходя к углу. «Для этого ты меня и нанял, вернее нас». Кейн уже остановился на углу и обернулся на хозяина. Такер приподнял Петерню. «Стой». Затем он осмотрел улицу впереди. Высоченная изгородь из металлической сетки по обе ее стороны была призвана оградить прохожих от всяких неожиданностей. Вокруг шла стройка. Правда, в этот час здесь не было ни души, и ему оставалось только ждать. «Если пойду за ним, меня тут же увидят. И конец слежки». Но у них было одно маленькое преимущество – Грей принял все меры, чтобы скрыть участие Такера в этом секретном задании. Из Танзании в Сомали они летели разными рейсами. Грей хотел, чтобы всеобщее внимание привлекала только его группа, а Такер оставался бы в тени и действовал независимо. Дойдя до конца улицы, Амур остановился у запертых ворот в ограде. Из тени вышел охранник с автоматом Калашникова и поздоровался с ним. Сблизив голову, они пошептались о чем-то, затем охранник кивнул и отпер ворота – Амур проскользнул в них, следом вошел охранник. Что это он затеял? Такер прошел еще несколько метров и обнаружил узкий лаз между изгородью и кучей песка. Место это прикрывал высокий металлический контейнер. Он подозвал Каина, втолкнул его в лаз, описал пальцем круг и прикоснулся к носу собаки. «Ползи туда иди по следу, запах». Такер знал, что Каин справится с этим заданием у человека в носу находится около 6 миллионов обонятельных рецепторов, у охотничьих собак их 300 миллионов, а следовательно, нюх у них острее во много раз и они способны распознать запах объекта с расстояния в два футбольных поля. Отдав этот приказ, Такер опустил руку ладонью вниз. Это означало, что Каин, найдя объект, должен оставаться незамеченным. Закончив с этим, Уэйн провел пальцами по черному комбинезону собаки, что полностью сливался по цвету с шерстью то был укрепленный кевларом водонепроницаемый специальный собачий бронежилет марки К-9 «Шторм». Потом проверил наушники Каина, позволявшие им общаться на расстоянии. А после этого приподнял свисавшую со ошейника крохотную видеокамеру, позволяющую вести ночные съемки, и поместил ее между ушами пса. Команде и здесь нужны были глаза и уши. Такер достал мобильник, ввел код, и на маленьком экране возникло зернистое изображение собаки. Наклонился и ласково потрепал своего напарника по загривку. Еще раз проверил комбинезон убедиться, что там ничего не звенит, что ничто не выдаст местоположение Кайна. Удовлетворенный он опустился на колени и взял в ладони голову собаки. Почувствовал, что Кайн весь дрожит от возбуждения. Даже вывалил язык и дышит часто, но тихо. Темные глаза их встретились. Вот одна из уникальных способностей домашних собак: они изучают нас, как и мы их. «Кто этот хороший мальчик?» – шепнул он на ухо своему другу. Кайн подался вперед, уткнулся ему в лицо влажным носом. И вот Такер, наконец, выпрямился и махнул рукой в сторону лаза. Вперед! Кайн бесшумно скользнул в отверстие, махнув кончиком хвоста на прощанье. Такер тут же проверил, как работает мобильник. На маленьком экране возникли бульдозеры и груды бетонных обломков. Изображение немного дергалось и расплывалось, как в фильме ужасов. Такер коснулся микрофона у горла. Веду видеонаблюдение, командир, на тот случай, если вы хотите полюбоваться этим шоу. В ожидании ответа он сунул в свободное ухо к крохотной радиопередатчику и сразу услышал учащенное дыхание Кайна. В другом ухе прорезался голос Грея. Понял, есть. Посмотрим, что там затеял наш друг Амур. Держась в тени железного контейнера, Такер продолжал наблюдать за продвижением своего напарника. По коже у него пробежали мурашки. А вот здесь осторожней, приятель. Каин передвигался, припав всем телом к земле, чувства напряжены до предела. Вокруг немного просветлело, чернильная тьма сменилась темно-серой пеленой. По обе стороны высились груды камней, что облегчало незаметное продвижение вперед. Легкий ветерок покатил по земле раздавленный бумажный стаканчик. Движение это привлекло его внимание лишь на долю секунды. Ничего интересного. Когда подводит зрение, включается обоняние. Запахи наполняли его нос слой за слоем, помогали поворачивать время вспять, выстраивая картину из старых следов. Горьковатый мускусный запах какого-то зверя. Кислая вонь мочи, кто-то оставил здесь метку. Запах горелого масла от замерших машин. Он двигался через этот лабиринт, впитывал в себя все новые запахи, раскатывал их на влажном языке, потом глотал, и они сползали вниз по горлу. Уши напрягались при каждом малейшем звуке, шепоте песчинок, шуме ветерка, поступе мохнатых лап по земле. Вперед, всегда только вперед. При каждом повороте он поднимал нос и принюхивался. А потом вдруг в него ударил знакомый запах такой плотный, насыщенный, резкий, добыча где-то здесь, близко. И он замедлил шаг, а затем распластался на земле в тени трейлеров и стал дышать еще тише. Добыча впереди приближалась к другим людям. Видно их не было, но выдавал запах. Они прятались где-то за грудой металла, от него пахло ржавчиной и еще чем-то страшно противным. Но запах человека нельзя спутать ни с чем, просто невозможно, такой вонючий и сильный. Его добыча продолжала идти вперед в сопровождении человека с автоматом. Каин разбирался и в оружии, отличал по запаху и звуку. Те, кто прятался, наконец показались, вышли на открытое пространство. Добыча отступила на шаг, запах от нее стал еще сильней. То был запах страха. Но он тут же исчез. Их было четверо, рты раскрыты, показывают зубы, но не угрожающе. Они говорили, производили шум. Каин подполз ближе, нашел укромное местечко, где можно было оставаться незамеченным. Распластался на животе, но мышцы ног напряглись приготовился в любой момент бежать прочь или напасть. Но пока что решил остаться на месте, наблюдать. Он был послушным псом. Ведь так просил он. И вот Каин продолжил впитывать звуки и запахи ночи, изучать окружавший его мир. Он чувствовал запах своих следов, они уходили назад и смешивались со многими другими. Но среди всех явственно пробивался один след, сиял как солнце в ночи служил доказательством неразрывной связи с этим существом, и связаны они были навеки, кровью и доверием друг к другу. Он и имя его знал, по запаху, по звуку, по виду. Он хорошо знал это имя. 21 час 12 минут. Такер наблюдал за встречей Амура с тремя его соотечественниками, судя по всему, дружками-пиратами. Об этом говорили племенные насечки на лицах и грубые манеры. Они собрались у кучи старых проржавевших труп и сломанных бетонных блоков. В наушниках он слышал их грубый смех. Говорили они на сомалийском диалекте. Специальная программа по переводу превращала этот разговор в несколько примитивную компьютеризированную версию. «Долго будешь еще водить их?» – спрашивал один. «Много денег можешь получить», — говорил другой. «Хасан, Хабиб, доверьтесь мне», — вскинув руки, сказал Амур. «Они знают больше, чем говорят, а раз так, заставлю танцевать их на ниточках, куда захочу, туда и поверну». «Это ты так говоришь», — в голосе третьего звучало сомнение. В доказательство своих слов Амур извлек из-за пазухи толстую пачку денег, отделил несколько купюр и раздал собеседникам. «Но сначала», — сказал он, — «Я должен бросить этим американцам хоть какую-то кость, чтобы ловили каждое мое слово, ясно?» Но собеседники не обращали на него внимания, считали деньги, рассовывали по карманам. «Так что вы слышали об этой американской женщине?» — спросил Амур. «Только слухи, Амур». Услышав эти слова, остальные двое закивали. Тут в другом ухе Такера прозвучало. «Пока что и слухи тоже сгодятся». Это были слова Пирса. Похоже, их командир с тем же неослабевающим вниманием слушал этот разговор. «Так что там говорят?» — не отставал Амур. «Друг моего троюродного дяди, они живут у Эйла. Так вот, он говорит, что видел, как через их деревню провозили белую женщину. Говорит, будто везли ее в горы». «Горы Калмаду?» — в ответ собеседник лишь пожал плечами. «Да, разных мест там полно», — пробормотал Амур. «Но, похоже, разочарован не был». Потом задумчиво потер подбородок. Если она в горах, ее никогда не найдут. Я могу легко продать эту информацию американцам и не сказать толком ничего. И если Аллах будет ко мне благосклонен, попробую продлить наши выгодные отношения еще на несколько дней. Ну а потом что? А потом эти американцы будут мне без пользы. Жаль, конечно, если с ними что-то случится. Жаль, но в наших опасных краях такое бывает часто, верно? Все дружно заулыбались. «Сдается мне, наш Амур, не столь уж гостеприимный хозяин, каким притворяется», прозвучал в наушниках голос Грея. «Думаю, мы должны», но тут его слова заглушило тихое, но грозное рычание. Изображение на маленьком экранчике заметалось, подернулось рябью, похоже, напарник Такера почуял что-то и убегает. «Что там с твоей собакой?» – спросил Грей. «Погоди, кто-то его спугнул». Зернистое изображение подрыгивало и металось. Эта собака кружила возле высоченной груды строительного мусора. Похоже, Каин пытался обойти Амура и его собеседников с фланга. Затем изображение восстановилось. И увидел, что откуда-то с дальнего конца строительной площадки к Амуру приближается группа из шести человек. Все в черных, пуленепробиваемых костюмах, на головах шлемы, оборудованные приборами ночного видения. Через плечо перекинуты автоматы. Эти люди не были простыми пиратами. Сразу стало ясно, что они прошли военную подготовку и что намерения у них далеко не дружеские. Очевидно, расспросы Амура дошли до чужих ушей. Плохое дело, особенно сейчас. Такер наблюдал за тем, как командир группы дал рукой сигнал и она разделилась на две группы. Видимо, бойцы пытались окружить Амура, не дать ему вырваться и уйти. И, к сожалению, в ловушку это угодил не только бывший пират. Казалось, что сердце у Такера остановилось от страха.